В общем, я не очень-то и огорчался, пока ничто не заставляло меня взглянуть правде в лицо. А меня ничто не заставляло, потому что в моих объятиях миссис Бёрден была очень верной или очень осмотрительной женой. Так что союз наш не оставлял желать ничего лучшего. «Мы с Жеком идеально подходим друг к другу в половом отношении», — целомудренно заявляла Лоис, ибо она была крайней передовой женщиной в том, что...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 Первый в